Вот, други, и куда сильнее, чем в всех строках, Что думаю, когда с рукописью в руках? Стою перед лицом, пустее места нет. Так значит, не лицом, редактора газет, ной нечисти. Ванф, 1, 15 ноября. 1935 года.